Наталья Шевцова Настоящее новогоднее чудо или в семьдесят пять Баба Катя, девочка опять Пролог На берегу заполненного черной водой озера с понорой головой сидел, блистая в свете луны серебристой синей чешуей, громадных размеров дракон. Его огромные печальные глаза с надеждой вглядывались в водную даль, а уши вслушивались в тишину. Тишина, к слову, вокруг стояла абсолютная. Не было ни жужжения насекомых, ни щебета птиц, ни шороха, ни единого всплеска, ничего. Только гладкая, словно поверхность зеркала, стоячая черная вода, в которую в данный момент, любуясь своим отражением, пялился белоснежный пушной зверек. — Что будем делать, если он так и не явится? — Понятия не имею, Сиян, — тяжело вздохнул дракон. — Слушай, а ты не мог ошибиться причалом? Может, настроишь свой фамильярский радар еще раз, а то вдруг нам никакой паромщика вовсе не нужен, и мы тут только зря время теряем. Не суди по себе, — надменно поучительно хмыкнул пушной зверек. Дардиан, я не ты. Если я сказал, что причал правильный, значит, причал правильный. Если я сказал, что в этом измерении души Кейт нет, значит, ее здесь нет и быть не может. Дартьян в ответ лишь тяжело вздохнул. Полюбовавшись в очередной раз на отражении своей белоснежной шорстки в воде озера, зверек хмыкнул и изрек укоризненно менторским тоном. Я, кстати, думаю, думаю, но никак понять не могу, что пошло не так. Как можно было, плетя простейшее реверсное заклинание, отправить душу вместо другого угла комнаты в другое измерение? Пожалуйста, объясни мне, как? Сиян. Просил же уже «не донимай». «Я знаю, что виноват, и знаю, что должен исправить свою ошибку. Именно поэтому я бросил все свои дела и отправился с тобой». «Но мне на самом деле непонятно», — не унимался Пушистик. «Просто когда ты меня запулил в другую реальность, мне хотя бы было понятно, как это произошло. Да, это была ошибка Неуча, но это была понятная ошибка Неуча. А в этот раз? Ну ничегошеньки непонятно». — Вот и мне тоже ничегошеньки непонятно! — в очередной раз вздохнул дракон. — Я уверен, что все сделал правильно, поэтому понятия не имею, как так получилось. Хотя, с другой стороны, я ведь никогда раньше не оборачивал вспять чужое заклинание, только свои. Можно подумать, есть какая-то разница, чье заклинание разворачивать вспять. Все знают, что никакой разницы нет, если все сделать как положено, — презрительно фыркнул пушной зверек эх ян ян говорила тебе мама учиться надо а не по девкам летать говорила ведь а ты что все дела он бросил знаю я какие у тебя были дела как у того бегемота из анекдота который лежал в болоте и пузыри пускал Сиянушка, а ты не охренел часом преувеличенно сладко ласковым голоском вдруг заговорил Дардиан. я ведь дракон все таки а ты всего лишь маленькая Пушистое недоразумение. На один коготок положу, а другим прихлопну. Или же, — ухмыльнулся дракон Неуч, заметив по ухмыляющейся физиономии песца, что тот нисколечко не испугался, — испытаю на тебе заклинание, которое нам задали на дом. — Не надо, — встрепенулся пушистое недоразумение, на сей раз искренне обеспокоившись. — Только не это. Слушай, а может, ты еще раз позвонишь? Дабы увести разговор от опасной темы, предложил зверек. «Но там написано, звонить один раз или хуже будет», — возразил дракон, указав взглядом на табличку, прикрепленную под набатным колоколом. «Куда уж хуже», — проворчал пушной зверек. «И так полный писец, А полный писец это по моей части. В общем, всю ответственность, если что, я беру на себя. Звони». «Сам звони», — огрызнулся дракон а с меня на сегодня экспериментов достаточно. И позвоню, — с вызовом пообещал отважный пушной зверек. Вот только палку большую найду, чтобы достать до колокола, и позвоню. Хотя, зачем мне палка, если у меня есть сапоги? Мне их кить, кстати, подарила. Видишь, какая она у меня, в отличие от тебя, внимательная. Не упустил он случая, чтобы уколоть бывшего хозяина. Решено. Сделано. Зверек стащил с левой ноги сапог и, высоко подпрыгнув, сумел таки дотянуться им до колокола. Тревожный печальный звон, как и в первый раз, довольно долго плыл над черными водами озера, прежде чем окончательно угаснуть. Однако на сей раз едва только угас звук колокола. Во тьме, где-то далеко впереди, послышался плеск воды. Дардиан Великолепно видящий в темноте и в целом обладающий гораздо более острым зрением, чем сиян, глазам своим не поверил. И все же сомнений быть не могло. Небольшой плот, слегка подсвеченный окружающим его серебристым маревом, медленно, но уверенно двигался к причалу. Одинокая, поразительно высокая и столь же поразительно худая фигура, укутанная в серый плащ, правила плотом с помощью огромного шеста. Правда о том, что в руках паромщика шест, Дартьян скорее догадался, чем увидел, потому что черного цвета шест был совершенно неразличим во тьме. Неразличимым во тьме было также и лицо паромщика. — Тоже черное или лица и вовсе нет? — озадачился дракон. Он так увлекся разглядыванием и изучением паромщика, что не заметил, как плод приблизился к причалу. И потому чуть не подпрыгнул, когда вдруг совсем рядом с ним прозвучал потусторонний зловещий шепот, от которого у него все чешуйки, как одна, стали дыбом. — Ну и кто у нас тут такой нетерпеливый? — Написано же звонить только один раз. — Он! — кивнув на песца, дракон сразу же сдал виновника. Дардян был не из десятка, но, во-первых, пушистая ехидна его уже достал, А во-вторых, он слишком хорошо знал, что врать сущностям из междусторонья себе дороже будет. А то, что паромщик был именно представителем междусторонья, он не сомневался ни секунды. Достаточно было посмотреть на его лицо, точнее отсутствие такового. — Такой большой и сильный ябеда! Несмотря на то, что у него зуб на зуб не попадал от страха, сумел таки подчеркнуто презрительно фыркнуть зверек. А как же ответственность, которую ты берешь на себя? ехидно поинтересовался дракон. Вот и бери. И возьму, вызывающе пообещал Сиян, и, дабы придать своим словам вескость, он еще и носик кверху задрал. Смотри и учись! Тоном наставника и учителя объявил зверек, мужественно стараясь не замечать, что у него не только зуб на под зуб страха не попадал, но и шерстка дыбом встала, и все до одной лапки сами собой подгибались. «Ну так мы и позвонили по одному разу!» Тоном святой невинности парировал зверек. «Один раз он, и один раз я. И судя по тому, что вы явились только после моего звонка, то я все правильно понял и все правильно сделал!» Сиян настолько проникся принятой на себя ролью, что у него не только голос больше не дрожал, но еще и грудь гордо выпятилась. «Небездно ты не понял, умник!» «Я явился после второго звонка, а не после твоего», — насмешливо прошелестел паромщик. «Потому что я никогда и никому не являюсь после первого». «Но написано же, звонить один раз или хуже будет», — искренне озадачился дракон. «Угу, написано», — кивнул паромщик. «Отлично работает, как отсев тех, кому не очень-то и нужно, на другую сторону». «То есть, если бы я второй раз не позвонил, вы бы так и не явились», — специально для дракона уточнил писец. «Не-а», покачал головой паромщик. «А зачем? Я ведь как разумею. Если кто-то побоялся позвонить во второй раз только потому, что ему от этого хуже будет, значит, не очень-то ему на ту другую сторону и надо». «Ты слышал, слышал я? Ты слышал, что он сказал?» Радостно, потирая лапки, устроил дракону допрос с пристрастием зверек. Да слышал я, слышал. Сквозь зубы прошипел дракон. То-то же! Учись, Ян! Учись, пока я жив! Самодовольно изрек писец. ну -с, куда желаете, чтобы я вас отвез? Выбор хоть и невелик, но я все же надеюсь, что вы точно знаете, куда вам нужно. Потому что как только вы укажете направление, изменить пункт назначения уже будет нельзя. «И вернуться назад на этом же пароме тоже будет нельзя». «Да, и...» — поднял паромщик вверх длинный, крючковатый, увенчанный длинным когтем указательный палец. «Чтобы потом ко мне не было претензий, сразу предупреждаю. Безопасность в пути не гарантирована. Как не гарантировано и то, что таможня другой стороны разрешит вам сойти на берег. И кроме того, что касается тебя», — паромщик указал своим шестом на дракона, Ты вообще чем думаешь, дылда? Но ну как я тебя, такого огромного, на таком маленьком плоту повезу? Хороший вопрос! Чем он думает? Тут же ехидно поддакнул песец, вслед за зачем вскочил на голову дракону и тоном сварливой жены прошипел ему в ухо. Ян, не позорь меня! Срочно прими человеческую ипостась. Громадный дракон мученически закатил глаза, проклиная ту минуту, когда он в порыве питаемого чувством вины великодушия, пообещал Сияну помочь его новой хозяйке Кейт. И еще больше. Ту минут, когда он в порыве раскаяния, из-за того, что его заклинание дало сбой, поклялся отыскать душу девушки, где бы она ни была. Проклинал потому, что если бы не эта клятва, он имел бы полное право прибить совсем страх, уважение и совесть потерявшего бывшего фамильяра. Впрочем, ехидно-пушистое прав в одно. Он и правда порой неизвестно, чем думает. Потому как, если бы он думал головой, то ни за что бы не стал разыскивать своего доставучего питомца, после того, как именно по причине его наглости и бесцеремонности случайно запулил в смежную реальность. «Ну ничего, он у меня еще попляшет», — пообещал себе Дардья. «Как только отыщем душу девушки, сразу же на один коготок положу», а другим продырявлю и скажу, что так и было. А пока другого выбора, кроме как подчиниться и перекинуться в человеческую постась, у него не было. И посему, дабы хоть как-то отвести душу, он дал пушистому стервецу щелбана под зад и отправил его тем самым в недолгий, но незабываемый, благодаря впечатлениям от приземления в заросли репейника, полет, и уже только после этого принял человеческую постась. Это означает, что вы не передумали плыть. То ли спросил, то ли констатировал факт паромщик. Нет, не передумали. Сплевывая набившуюся в рот траву и землю, выпался из зарослей злобно косящийся на дракона писец редкостного розово-зеленого окраса под вид колючешерстной. Мы точно знаем, куда нам нужно. Нам нужно точно и конкретно вон туда. Указал писец направление левой лапкой, продолжая при этом правый со выдирать из своей роскошной белоснежной шерсти соцветия и плоды репейника. И каким-то образом это же умудрялись сделать и его глаза, в том смысле, что левый смотрел в указываемом направлении, а правый по-прежнему злобно косился на обидчика. «Я точно знаю, куда нам нужно, но если еще раз уронишь, могу и забыть», многозначительно угрожающе добавил зверек. «Что ж», — тяжело вздохнул паромщик, — «я вас предупредил, но раз вы все равно настроены на переправу, прошу пожаловать на борт моего судна». Опасаясь, как бы плот не накренился и они не оказались в воде, Дардианы и сиян осторожно ступили на борт судна. Однако довольно хлипкая и неустойчивая на первый взгляд плавучая конструкция под их весом даже не шелохнулась. Плеска воды тоже не было слышно. Паромщик погрузил свой шест в воду, оттолкнулся, и плот беззвучно поплыл. Путешествие на другую сторону началось. Какое-то время плавание проходило в полной тишине, пока после того, как Сиян несколько раз скорректировал направление, паромщик ее не нарушил. — Надо же, вот это дела! — вдруг изрек он. — Скажите на милость, что двум магическим существам понадобилось в техномире? Вы ведь туда направляетесь? Если в той стороне, куда указывает Сиян, других миров нет, то да, наверное. Пожав плечами, неуверенно ответил Дардиан. А насчет того, что нам там надо, мы разыскиваем душу девушки, которую туда вот этот лентяй, разгильдяй и неуч случайно отправил. Не приминул пояснить пушистая ехидна. А еще раньше он и меня тоже отправил. Только не туда, куда Кейт, а туда, откуда мы только что уплыли. Меня там, кстати, чуть на воротник и не пустили. А Кейт меня спасла. Но тут снова появился он. Зверек в очередной раз указал на дракона. И проделал то же самое, что и со мной, с Кейт. И теперь мы ищем Кейт. При этих словах зверек тяжело вздохнул. Хм, что-то я не понял. Почесал затылок паромщик и указал на Дардиана. Если он способен открывать межреальностные порталы, то что же вы делали на моем причале? Дракон тяжело вздохнул и промолчал, зато пушистый ехидна был рад просветить нового знакомого. «Так что же тут непонятного?» — удивился зверек. «Я же все только что доступно объяснил. Да, вы правильно поняли. Для него...» пушистый ехидна неуважительно фыркнул в сторону дракона. «Отправить нас в другое измерение было бы все равно, что мне один раз плюнуть. Вопрос только в том, что это было бы за измерение. И смогли бы мы с ним потом хоть когда-нибудь разыскать путь домой. Меня он, знаете, сколько искал после того, как запулил неизвестно куда? Целых три года. И кроме того, это еще не факт, что нас с ним забросило бы в одно и то же измерение. Уж поверьте мне на слово, он у нас очень способный. — А, понятно, ха! <смех> — расхохотался паромщик. Смех его при этом звучал на удивление звонко, весело и заразительно. Однако, отсмеявшись, он вдруг замолк, и затем, вдруг явно думая о чем-то своем, задумчиво пробормотал. «Значит, вы направляетесь в Техномир?» Сиян и Дордиан, словно почувствовав, что намечается нечто, что ни в коем случае нельзя спугнуть, на сей раз не стали ничего отвечать. Просто ждали, что их перевозчик скажет дальше. «Давно я не был дома», — задумчиво протянул паромщик. «Я ведь тоже из Техномира». Не из этого, правда, а другого. Да и вообще давно я нигде не был. Все работа, работа, будь она неладна. У меня знаете, сколько дней отпуска накопилось? Вопрос был явно риторический, поэтому ни дракону, ни песцу даже в голову не пришло попытаться предположить. И они оказались правы. Паромщик тут же сам им и ответил. Несколько столетий, представляете? По-прежнему опасаясь спугнуть зарождавшееся в мозгу их перевозчика решения, Оба лишь кивнули. — Ладно, — махнул рукой паромщик, — уговорили. Сойду с вами на берег, помогу с таможней. — Безвозмездно поможете? — на всякий случай уточнил Сияна, опасавшийся, как бы паромщик не заинтересовался душой Кейт. — То мало ли от этих межсторонних служителей всего можно ожидать. — Разумеется, не безвозмездно, — фыркнул перевозчик. Сияны и Дардьян напряглись, во что еще они влипли. — А за компанию? — весело рассмеялся паромщик, довольный собственной шуткой. — Сказал же, в отпуск хочу. И тут такая оказия, что мои пассажиры направляются именно в тот мир, который я давно мечтал посмотреть. Но самому мне как-то не сроки было. Я, понимаете ли, робкий и застенчивый. — Да и волоки ты бумажный не оберешься. А вот если за компанию, то можно и заполнить. Хотя что я вас уговариваю? — хмыкнул робкий и застенчивый субъект. Это вы должны меня уговаривать, ибо вы просто не представляете, какое это опасное место, техномир. Опасное, я имею в виду, для магических сущностей. Вот вы, например, знаете, что такое шоссе? И с какой скоростью по нему несутся так называемые машины? Ни Сиян, ни Дордиян, ни что такое шоссе, ни что такое машины не знали, и поэтому впечатлились. И, к слову, драконов во всех тех номерах уже давно перебили, как мамонтов. Не то чтобы мамонтов перебили первыми, но просто именно в этом техномире так говорят. Песцов, кстати, тоже скоро всех на шубы, да воротники пустят. Продолжал стращать ужасами техномира паромщик. В общем, если хотите попытать судьбу и самостоятельно отправиться в техномир, то. Не хотим. Не дав паромщику закончить предложение, убежденно заявил Сиян, в памяти которого была все еще очень свежа, объявленная на него принцем Стефаном охота. Совсем не хотим! Мои хвосты шуба мне самому нужны, очень нужны, да и Дардиан мне нужен живой, по крайней мере, до тех пор, пока не вернет Кейт в ее тело. Дракон на эту фразу лишь закатил глаза, мысленно пообещав себе в очередной раз, что пушистый ехидна ему еще ответит за каждое свое обидное слово. И месть его будет страшна, драконь ему страшна. — А вы что скажете? — обратился перевозчик ко второму пассажиру. Скажу, что с моей стороны, как и иномерца, было бы глупо не воспользоваться помощью, так сказать, почти аборигена. Осторожно отозвался Дортье. Но предупреждаю вас сразу. Если попробуете заманить нас в ловушку, то и сами не поймете, как окажетесь в каком-нибудь богатом забытом измерении, в котором вас никто и никогда не найдет, как бы настойчиво не искал. Вы угрожаете мне? Скорее удивленно, чем грозно или даже обиженно вопросил межсторонний служащий. — Вообще-то нет, — ответил вместо дракона сиян. — Это он честно предупреждает. Что — Что-что, а нечаянно или случайно послать в неизвестном направлении у него всегда получается на отлично. Уж кто-кто, а я это хорошо знаю, — тоном эксперта заявил писец. — И Кейт теперь знает, — вздохнув, добавил он. Что ж. В этом случае спасибо за предупреждение. Совершенно серьезно поблагодарил паромщик.